Глава одиннадцатая. В глубине души я была с ним согласна, даже в сказках принцы женятся на принцессах или на бедных девушках с благородным происхождением. Внезапно на руке засветился мой ордер. Я непонимающе поднесла его глазам. А это еще что такое? Только и успела сказать, как вдруг прозвучал четкий голос: "Студентка Синичкина, вам засчитано нарушение дисциплины". «После занятия объяснительную мне на стол». А по цветной части браслета побежали буквы, складывающиеся в имя куратора, или нор дарвис Проходящие мимо студенты начали на меня оборачиваться. Кто-то заулыбался. Послышались обидные смешки со стороны девушек. Счет открыт», — гоготнул Сайрус. «Что ты уже натворила?» «Не пришла на отбор», — буркнула я. Мозг отказывался принимать действительность. «Неужели мне в самом деле придется писать объяснительную из-за такой ерунды?» «О, это серьезно! Парни переглянулись со странными ухмылочками. «Издеваетесь?» Я перевела взгляд на девушек, но те смущенно отводили глаза. «Таш, я же предупреждала!» — вздохнула Арика. «Теперь тебе наверняка назначат какую-то отработку», — добавила Фасилия. «Фух, это не страшно». «Ну, как посмотреть?» «Если заработаешь три взыскания, ректор может заблокировать твою магию до выпускного или не допустить на бал в честь окончания учебного года». «Тоже мне беда». Я пожала плечами. Все равно магии у меня нет. Хоть блокируй ее, хоть не блокируй. Медальон с этим сам успешно справляется. А на бал, тем более, я не собираюсь идти. Что мне там делать? Только позориться». «А вот и они». Марцелла, набычившись, уставилась мне за спину. Я оглянулась и увидела стайку девушек, которая приближалась к нам. Среди них была Элиза Дормер. Она вышагивала с горделивым видом и посматривала на всех свысока. Остальные тоже выглядели так, будто сорвали джекпот. Едва появилась эта компания, помещение сразу наполнили шепотки. «Смотрите, это избранницы принца. Вон та герцогиня, а та — дочь Марграфа. А у той отец, кажется, королевский интендант». Все головы, как по команде, повернулись вслед за счастливицами. шепотки усилились. В них звучали восхищение и неприкрытая зависть. Оно и понятно. Наверное, любая студентка мечтает, чтобы принц выбрал ее. А новоявленные невесты, видя всеобщий интерес, еще сильнее задрали подбородки, расправили плечи и выпятили грудь. Эльза шла прямо на нас. Я отступила, давая ей возможность пройти. Она поравнялась со мной и вдруг замедлила шаг. Фу! Сморщила кукольный нос. Чем от тебя несет? Ты что не мылась сегодня? Воняет как в уборной. Ее подружки захихикали, а я почувствовала, что багровее. Ха-ха! Процедила, сжимая ремешок сумки. Очень смешно. Теперь можно не сомневаться в том, кто устроил мне подлость. Что ты там квакнула? Эльза кинула меня издевательским взглядом. Зная свое место ничтожество. От ничтожества слышу». Она дернулась, будто ей влепили пощечину, побелела. «Таша, перестань!» Зашикали девочки рядом со мной. Они пытались меня оттащить, но я не планировала отступать. Таким как Эльза, нельзя показывать слабость, иначе затопчут. «Да как ты смеешь!» Зашипела моя обидчица. «Но ты же как-то смеешь!» Я с вызовом глянула ей в глаза. «А ректор вчера доходчиво объяснил, что мы все равны». «Так, что за толпа?» — прогремел мужской голос, который явно принадлежал не студенту, а взрослому человеку. «А ну разойтись, живо! Народ хлынул в разные стороны. «Ты за это поплатишься!» — успела шепнуть мне Эльза и наградить ненавидящим взглядом. А затем с независимым видом переступила порог. У меня на секунду перехватило дыхание. Было во взгляде Эльзы что-то такое пугающее. Словно ее угроза — это не пустой фарс, а предупреждение. Первый учебный день показался мне бесконечным, но он все же закончился. После занятий мы отправились на полдник. Здесь кормили пять раз в день, поскольку магам требовалось много энергии. По сути, магия и была этой энергией. Часть ее находилась в пространстве вокруг нас, а часть маг вырабатывал сам. Вот для этого ему и нужно хорошенько питаться. Эх, как жаль! Счастье было так близко! Вздыхала Арика, ковыряя ложкой шоколадный пудинг. Она все еще не могла выбросить из головы, что медальон одного из драконов среагировал на нее. Но потенциальный жених предпочел этого не заметить. Да ладно тебе! Марцела с аппетитом откусила кусок кекса с черничной начинкой и закатила глаза. Мм, как вкусно! Здаюсь тебе, эти драконы! На меня вообще медальон самого принца указывал! Так что ж теперь, биться в истерике?» «С самого начала было понятно, что вам ничего не светит», — хохотнул Бруно. «Лучше давай выясним, кто запер нашу Ташу в туалете». Я покосилась на него, уже стала нашей, но я и не против. Мне нравились и Арика, и Бруно, и остальные из нашей внезапной компании. Они были шумными, грубоватыми, но отвлекали меня от мрачных мыслей. Если бы я сейчас осталась одна, то разревелась бы от тоски по дому и тёте Тане, от переживаний за мою приемную мать и страхов перед будущим. А так, у меня не было ни минуты, чтобы поплакать. Весь день я крутилась как в колесе. Мы бегали с пары на пару, знакомились с профессорами, получали первые знания. Небольшой минуткой затишья был обед. причем ни обоих принцев, ни избранных невест там не оказалось. Потом всей толпой отправились в библиотеку за учебниками. Там же получили тетради и канцелярские принадлежности. В академии было запрещено даже пользоваться личным пищем набором, так что все студенты писали одинаковыми деревянными палочками, похожими на простые карандаши. В общем, здесь царила принудительная уравниловка. Только не всем это нравилось. «Эй, ты не знаешь, кто это был?» Зигурд с ожиданием уставился на меня. «Не знаю». Пожала плечами. «Я не смотрела, кто шел следом за мной». Рядом с Арикой недоверчиво нахмурилась Фасилия. «Может, это вышло случайно? Зачем кому-то тебя запирать?» Я ее еле открыла. Ответила я. «Пришлось применить магию». «Ты с этим осторожнее». Меня тут же предупредили. «Нельзя использовать магию без разрешения магистра. За это накажут почище, чем за прогул отбора». «Интересно, кому ты так насолила?» Зигурд окинул меня задумчивым взглядом. «Да, точно». «Кто-то увидел в тебе конкурентку», — заявила Арика. «Какая из меня конкурентка?» Усмехнулась я. «Я же даже не знатного рода». «Но видишь, как Эльза скрысилась на тебя?» Она просто встала не с той ноги. «Я решила не посвящать друзей в свои подозрения. Сама разберусь». «Проводить тебя?» — спросил Зигурд, когда мы встали из-за стола. «Куда?» Я удивленно глянула на него. «В деканат. Тебе же писать объяснительную магистру Дарвизу». «Ой, а я и забыла об этом!» Поразмыслив, отрицательно качнула головой. «Нет, не надо, сама доберусь». «Точно?» Я глянула на остальную компанию. Бруно что-то тихо говорил, склонившись к Василии. На лице девушки цвел кумачевый румянец. А Сайрус уже взял Арику под локоток и уводил от меня. «Ну, понятно, уже спелись». Одна Марцела стала сидеть за столом, обложившись тарелками с кексами. «Как нам сказали сегодня на росологии, оборотней — самый быстрый метаболизм. Помимо энергии для магии, им нужна еще энергия для оборотов». «Да, точно!» — кивнула я. «Не заблужусь!» «Но на душе уже кошки скребли? Что я напишу в объяснительной? Что меня заперли в туалете? Даже думать про это смешно!» Не слишком спеша и задевая ногой за ногу, я потащилась в деканат. Наш куратор слыл человеком суровым, точнее, вовсе не человеком. Эленор Дарвис был эльфом, но разглядела я это не сразу, так как его прекрасные эльфячи уши прикрывали длинные черные волосы. Не такие длинные, как у ректора Сараха, но все же. А еще Дарвис отличался чересчур изящным строением и утонченными чертами лица. Но первое скрадывал плащ магистра, а второго в академии и так было навалом. За первый день я увидела столько красавчиков, что сейчас у меня был передос: эльфы, драконы, оборотни. В отличие от обычных людей, они выглядели как модели с картинки, особенно девушки. Я даже почувствовала собственную ущербность. Утешило только то, что здесь нет межрасовых связей, то есть я этим красоткам не соперница. Исключением были лишь драконы. Они женились на сильных магичках, причем раса значения не имела. В этом я тоже успела убедиться. Среди семи избранниц принца оказалась Эльфийка Ариана, оборотница Виктория и две драконицы. Изабела и Эмили. Остальные трое были людьми, включая противную Эльзу. То, что Айзен их выбрал, говорило лишь об одном — это сильнейшие магички Академии, а значит, и всего королевства. А еще намекала, что не надо ругаться с Эльзой, она очень опасный противник. В деканате мне сказали, что куратора нет, сегодня он ведет занятия для старших курсов, но объяснительное я должна написать. Секретарь выдала мне лист бумаги и карандаш. Затем указала на стол для посетителей, где было четыре свободных стула. Там я и устроилась. Взяла карандаш, занесла его над бумагой и... зависла. А что писать-то? Обвинять Эльзу или кого-то другого в том, что случилось, нельзя. У меня нет никаких доказательств. Значит, придется все взять на себя. Мол, такая отсталая, что не справилась с замком в туалете. А что, я из секты, мне можно. Хмыкнув себе под нос, я быстро настрочила объяснительную и отдала секретарю. Так глянула на бумагу. Брови женщины выразительно поднялись. Затем она чуть сдвинула очки и глянула на меня поверх них. Наверное, хотела убедиться в моей адекватности. Я тут же лучезарно улыбнулась и спросила тем голоском, которым в детстве выпрашивала у тети Тани лишние конфеты. «Теперь все? Мне можно идти?» «Да». Секретарь еще раз глянула в объяснительную. «Вы свободна, студентка!» Еле сдержав облегченный выдох, я выскользнула в коридор. Административное здание располагалось отдельно от учебного. Оно было выполнено в стиле рококо. И я этот стиль сразу узнала. Уж слишком здание напоминало Екатерининский дворец, куда нас однажды, еще в школе, водили на экскурсию. Те же высокие светлые окна, постельного цвета штукатурка на внешних стенах и украшенные декором колонны. Казалось, что его построили в более поздние времена, чем учебную часть. Стены коридора были увешаны огромными портретами в тяжелых, богато украшенных рамах. На каждом портрете было написано имя преподавателя и его регалии. Я шла мимо них, то и дело вглядывая суровые лица, смотрящие на меня. Один портрет заставил остановиться. Это был сам ректор, Драмель Сарах. Сейчас я могла хорошенько его рассмотреть, не боясь, что он это заметит. Ректор был очень красив, но не той изящной, изнеженной красотой, которой грешили местные парни-нелюди. Наоборот, в нем было что-то мужественное или даже хищное. Черты лица были правильными, но рисковатыми, взгляд дышал силой. А длинные светлые волосы, заплетенные в сложную косу, лишь оттеняли его необычную красоту. Я смотрела на портрет и понимала, что не хочу с ним прощаться, не хочу уходить. Есть в этом лице или взгляде что-то такое, что вынуждает меня оставаться на месте, будто я никак не могу насмотреться. Я так увлеклась, что не сразу почувствовала тепло медальона. На этот раз он не появился в руке, просто напомнил о своем существовании где-то в моем теле. Это заставило меня очнуться. Медальон. Кто-то должен знать, что это за штука и как она работает, а то проверять методом тыка я пока не готова. Только к кому обратиться за помощью? Медальон не захотел, чтобы я говорила о нем словиней. Интересно, а как он относится к ректору? В руке стало еще теплее. Я поднесла ладонь к глазам. Ее центр немного светился. Уже зная, что произойдет дальше, я сжала кулак. Разжала. Загадочное украшение возникло в моей руке во всем своем великолепии. Вот так разглядывая его, я двинулась дальше. Рядом скрипнула дверь. Кто-то шагнул в коридор, задевая меня плечом. «Прошу прощения, леди», — раздался учтивый голос. Но стоило мне поднять голову и встретиться взглядом с принцем Айзеном, как его лицо тут же перекосило, то он стал небрежным. «А, это ты, первокурсница, не видишь, куда идешь? Я на секунду оцепенела от нежданной встречи. Все тело бросило в жар, затем в холод, а медальон в моих руках вспыхнул и обжег с такой силой, что я выронила его. «А это что?» Айзен схватился за грудь. Но раньше, чем он успел рассмотреть, что упала, я быстро присела и схватила свою вещичку. Она тут же исчезла в моей ладони. «Эй, что там у тебя?» Голос принца стал злее. «Отвечай, когда говорю». Айзен схватил меня за запястье. Я не стала сопротивляться. Просто раскрыла ладонь. «Разумеется, там ничего уже не было». Все? спросила с вызовом. «Я свободна?» «Что это было?» Принц не собирался меня отпускать, так и держал за запястье. Его пальцы были горячими, казалось, моя кожа вот-вот зашипит. Он повел носом, будто принюхивался. Затем втянул воздух так, что изящные крылья носа расширились. Я решила, он сейчас скажет то же, что Эльза, что от меня воняет. Но Айзен меня удивил. Полез к себе за шиворот, ослабил воротник и вытащил медальон с выгравированным драконом. Хмурясь покрутил перед носом, будто первый раз видел. Потом засунул обратно. Мы встретились взглядами, и мне совсем не понравилось то, как Айзен смотрел. Слишком хищно. Что ты здесь делаешь? Спросил принц, разглядывая меня. Может сначала отпустишь? Я перевела выразительный взгляд на его пальцы, которые раскаленными щипцами все еще стискивали мое запястье. Мне больно вообще-то. Рука моментально исчезла. Айзен будто смутился. Но в следующий миг его лицо вновь приобрело обычное надменное выражение. Ты не ответила. А разве не ясно? Была бы моя воля, я бы отсюда давно свалила. Огрызнулась я. Он поморщился. Я не про Академию. Что ты делаешь здесь, в Деканате? Объяснительную писала. И что ты успела уже натворить? Не пришла на отбор. Виттуайзена стал задумчивым. Тебя не было на отборе? Переспросил он, словно не веря своим ушам. «Хм, я даже не заметил». «Ну где уж вам, ваше высочество?» Я не удержалась от язвительных ноток. Там и без меня была куча желающих. Было из кого выбирать. Его глаза вспыхнули, но оправдываться перед ним я не собиралась. «Вот именно», — процедил принц, а его лицо дернулось. «Радуйся, что таких, как ты, вообще туда приглашают». «Весьма сомнительная радость», — фыркнула я, вспомнив, что рассказали подруге а потом попыталась обойти принца. Только он явно собрался оставить последнее слово за собой, а потому дернулся в мою сторону. Наши тела столкнулись. Разряд молнии прошиб меня насквозь. Айзен отшатнулся, будто его отбросила. На лице принца мелькнуло удивление. Затем он нахмурился. Мне и самой стало не по себе. Я будто два пальца в розетку засунула. Не помню, чтобы у меня прежде была такая реакция на парней. Мы оба были обескуражены и не заметили, как дверь снова открылась. «Что здесь происходит?» Холодный голос заставил нас отпрыгнуть друг от друга. «Айзен Ленорман, кажется, вы сейчас должны быть в другом месте. Студентка Синичкина, если не ошибаюсь». Я обернулась к говорившему. На пороге кабинета стоял ректор Сарах собственной персоной.